Глава вторая. Профессор Рейвен вовсе не обрадовалась, когда ее попросили войти в комиссию, руководящую написанием диссертации на кафедре музыковедения. Ей предстояло стать единственным членом комиссии, не имеющим отношения к музыке. А она знала, что чужакам в такого рода научных группах положено держаться скромно, не лезть ни в свое дело и в то же время придавать комиссии и всем ее делам размах и респектабельность. Судя по всему, это будет означать кучу работы и очень мало удовлетворения. Но от обедов в профессорском клубе со старым другом Симоном Даркуром и испив свою половину бутылки вина, Пенелопа стала по-другому смотреть на вещи. — Я не знала, что и ты участвуешь в проекте. — Это, конечно, многое меняет. — Я не участвую в нем как исследователь, но имею определенное влияние на ход проекта, — сказал Симон. Затем он сообщил... Пенни под большим секретом, зная, что информация утекает из нее, как из дырявого решета, про фонд Корниша, его решение поддержать Шнак и намерение представить Артура Британского на сцене. Он также сказал, что все изыскания Пенелопы в области либретто для Артура будут щедро оплачены фондом. — Это все меняло. — Проблема только в том, что либретто кажется очень отрывочно объяснил Даркур. — Что именно у вас есть? Я взглянул мельком, если честно, у нас нет почти ничего. Я даже боюсь гадать, какова вероятность что-нибудь нарыть. Это будет непростое дело. С моим талантом исследователя и деньгами, которые у тебя в распоряжении, можно добиться многого, — сказала Пенни, нахохляясь, как сова. Я тоже поглядела и тоже мельком, как ты, и там на самом деле ничего нет, кроме нескольких заметок по-немецки рукой самого гофмана потому что он записывал много всяких музыкальных отрывков, которые собирался использовать. Я полагаю, что где-то лежит настоящее либретто, которое я не видела. Насколько мне известно, между гофманом и английским либреттистом произошел какой-то спор, почти что ссора. А кто это был? Никто иной, как прославленный Джеймс Робинсон Планше. Да, Уинтерсон упоминал его имя, а что в нем такого прославленного? Это очень популярный драматург и либретист девятнадцатого века. Сейчас почти забытый, хотя одна его фраза «это и кошку рассмешила бы» стала крылатой. Это, оказывается, из какой-то его работы. Сейчас, если его вообще помнят в оперном мире, то как либретиста злосчастного Аберона Вебера, одного из самых зрелищных провалов в истории оперного театра. Музыка великолепная, либретто... Ушнак в репертуаре есть подходящее словечко. Херня? Да, полнейшее. Чрезвычайно фаллического свойства. Но почему? Не знаю почему. И если бы у тебя не было такой восхитительной возможности швыряться деньгами, никогда не узнала бы. Но теперь непременно узнаю. Как? Я уже ясно вижу весь план действий. Фонд Корниша намеревается оплатить мою поездку за рубеж с целью выяснения этого вопроса. А где ж ты будешь искать? Ну, ну Симон, ты же знаешь, в ученом мире считается неприличным такое спрашивать. Мое дело знать, где искать, а тебе шнак и фонду корниша остаются ждать, пока я не найду. Но если это либретто вообще можно найти, то его найду именно я. Даркуру пришлось этим удовлетвориться. пение ему нравилось, ближе к 40 чем к тридцати, но, несомненное, обаяние и сила духа. Если вспомнить любимую даркуром фразу Рабле, девица из себя видна и пригожая. Примечание. Рабле, Гаргантюа и Пантурель, том 1, глава 3, перевод «Любимого». Конец примечания. Под всем этим прятался стальной хребет женщины, которая сумела вскарабкаться по лестнице научной карьеры к званию полного профессора. Поэтому Симон знал, что дальше давить на пенелопу бесполезно. После обеда ему не хотелось возвращаться к себе в Плоурайт, где ждала биография покойного Фрэнсиса Корниша с катастрофически зияющим провалом в самой середине. Он направился в библиотеку профессорского клуба. С отвращением оглядел стол, где были выставлены менее неизвестные из бесчисленных ежеквартальных научных журналов с унылыми статьями, авторы которых похвалялись исследованиями, жизненно важными для них самих, но наводящими смертную скуку на их коллег, даркор знал, что должен ознакомиться с публикациями, затрагивающими его область исследований, но на улице была весна, и он не смог усадить себя за научную работу. Он уклонился с пути, приблизился к другому столу с ненаучной периодикой и взял в руки ВОК. Он никогда не читал таких журналов, но разгоряченный выпитым вином и искрометной беседой с Пенни Рейвен Надеялся, что в журнале окажутся картинки с легко одетыми или вовсе не одетыми женщинами. Он сел читать. Читать он не начал, вместо этого он стал разглядывать рекламу. На рекламных объявлениях были изображены молодые женщины различной степени раздетости, но по моде того времени они выглядели такими злыми, безумными, яростными, что вовсе не утешали и не возбуждали приятных фантазий. Волосы у этих девиц стояли дыбом или были дико всклокочены. Глаза горели адским огнем или, наоборот, щурились, навевая мысль о душевном нездоровье. И вдруг Даркур наткнулся на изображение, разительно не на все остальные. Он несколько минут глядел на картинку, и в глубинах памяти что-то шевелилось, оживало, пока, наконец, он не перестал верить своим глазам. Это была не фотография, а рисунок серебряным карандашом, тронутый кое-где красным и белым мелом, с изображением головы девушки. Работа утонченная, но не слабая, без вызова и показного блеска свойственных современности. И в самом деле рисунок был сделан в духе и манере эпохи, отстоящей от нас не меньше, чем на 400 лет. Аристократическая посадка головы, в которой сквозит не высокомерие, а скромная уверенность в себе. Взгляд невинный, но непростодушный. Изящные линии щеки, лицо не круглое, как пудинг, и челюсть не квадратная, как у на прочих рекламных объявлениях. Самообладание, которое читалось на этом лице, бросало вызов любому зрителю, особенно мужчине. Оно словно говорило «Вот что я такое, а что такое ты?» Картинка приковывала взгляд сильнее любых других объявлений в журнале. Под картинкой стояло несколько строк набранных прекрасным четким шрифтом опять-таки не чрезмерно утонченным и не чересчур манерным дарку кое-что знал о шрифтах и понял что это современная версия шрифта основанного на почерке поэта религиозного деятеля библиофила ученого гуманиста и в некоторых отношениях негодяя кардинала Пьетро Бембо. послание было коротким и ясно ваш макияж не зависит от переменчивой моды Он воплощение вашего «я», той эпохи, которой принадлежит ваш индивидуальный тип красоты. Кто из старых мастеров мог бы нарисовать вас и увидеть вашу суть? Мы поможем найти ответ на этот вопрос. Вы научитесь наносить тот единственный макияж, который сделает вас шедевром. Мы хотим привлечь не многих, а лучших клиентов. Наши продукты и услуги недешевы, поэтому их можно приобрести лишь в очень немногих салонах, у наших доверенных визажистов. Какой вы шедевр живописи! Мы поможем достичь совершенства, свойственного только вам. Обращение было подписано элегантным курсивом «Амалия». Ниже располагался список из пяти-шести салонов с адресами. Воровато оглянувшись, не застанет ли его кто за чудовищным для ученого преступлением, Даркур осторожно выдрал страницу из журнала и помчался домой писать очень важное письмо.